«Ха!» — уныло выдал я. «Как-то хотелось бы, чтобы все вокруг было чуть более предсказуемым и понятным». «Будет, рано или поздно!» — телохранитель умолк, а потом расплылся в широкой улыбке. «Скорее, когда ты сам доживешь до его возраста, тогда все будет понятно». «Очень смешно. Я покачал головой. Ты же передал задачу строителям». «Тебе понравится, парень!» — хмыкнул телохранитель торговца.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 Я заметно погрустнел, потому что думал, что о них принесут мне хотя бы парочку новостей. Пока что, как есть, мы едва ли можем быть противовесами даже небольшой деревни. «Увидишь, Бавлер, ты же Бавлер, да?» «Да». «Вот, о тебе уже говорят», — продолжал телохранитель. «Раз говорят о тебе, то говорят и о твоем поселении. Слухи ходят разные, но пока что они циркулируют только за пределами городов.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 Славное прошлое! старик слегка порозовел. Но я не люблю о нем вспоминать. Сейчас оно не важно. Живите настоящим. Молодежь! хмыкнул лекарь. Телохранитель торговца помог влезть лекарю на лошадь и уже собрался тронуться в путь, но тот остановил его. Вам ведь правда нужен лекарь? Хороший опытный врач. Да, обрадовался я, думаю, что сейчас нам дадут хорошую подсказку.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 «Но у меня есть еще одна замечательная идея. Ты же помнишь, что Кирот нам говорил про пропавшего торговца?» «Про Елевара?» — спросил я. «Да, не хочешь его найти? Ты вроде бы не выглядишь измученным и уставшим. Может, ты даже готов к приключениям? Я бы хотел сперва проверить, все ли в порядке, а потом... Да, думаю, я буду готов через считанные... пару часов». «У меня еще дежурство, не забывай», — девушка хитро подмигнула. «Помнишь, ты сам меня поставил на него?» «О, мы что-нибудь придумаем». Я прошелся по деревне, чтобы убедиться, что основные аспекты простой деревенской жизни не выходят за рамки приличия и контроля. Начал я с табора, только потому, что там я говорил речь прошлой ночью. И внутри пятиугольника я не нашел никого, ни людей, ни живности.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 Никогда не поздно, ответил мне огородник, мужчина лет пятидесяти с небольшим. Вот тут у меня будет морковка, а тут кабачки, фасоль, под нее грядки еще не готовы, но завтра сделаю. И будет тут огород, он вытер пот. Еще репа, но помощь бы мне не помешала. Не желаете помочь? Желаю, вызвался я, усмотрев лопату рядом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 «Прости, больше ничего не помню. Мне кажется, что их должно быть больше». «Если бы я еще знал, чего они дают, понимал, ради чего все это рассчитывается, я с тоской посмотрел на цифры». «А что по итогу? Получу я второй уровень или еще больше параметров? Ведь нет же никаких ограничений, правда?» «Правда, Бавлер, ограничений у тебя нет. Ты можешь стать еще сильнее».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 «Пока что не заходил», — сказал я. «Времени пока не было». Но его товарищи уже заходили. Сразу после нашего разговора сходи к нему, пожалуйста». «Говорят, что нельзя успеть все и сразу. Но пока у нас всего 30 жителей, можно успеть все». «Хорошо», — согласился я. А распределение у нас соответствует норме». «Ну, как тебе сказать», — задумался отшельник.